Игорь не сразу потерял сознание. Он, зажимая руку, из которой фонтаном била кровь, сам вызвал себе скорую, почему-то не чувствуя особой боли. Лишь горячее жжение на спине и в руке, а еще головокружение и слабость. Кое-как встал, понимая, что по спине течет что-то теплое, пропитывая насквозь футболку. Заранее открыл дверь и упал уже в коридоре, в расползающейся лужи собственной крови. Раны были не опасными, но глубокими, и задели крупные сосуды. Сознание Игорь потерял не внезапно. Оно погасало постепенно, и глаза Игоря закрылись тогда, когда в квартиру вошли медики. Скорая успела вовремя. Парня увезли в больницу и сделали переливание крови. Раны зашили, но сразу сказали, что на спине останутся шрамы. Когда вечером Филипп вернулся домой, видимо, осознав, что произошло, он нашел лишь засохшие лужи крови и валяющийся на полу нож. Родители еще не заезжали домой, а сразу отправились к Игорю в больницу. И Фил, стоя на пороге и видя кровь брата, и на полу, и на стенах, держался за косяки дверного проема и кричал. Кричал отчаянно, как больной дикий зверь, громко, с ненавистью к себе. Он упал на пол, закрывая лицо руками, захлебываясь воздухом и слезами, бил себя по лицу, голове и кричал, кричал, кричал. Желание быть нужным и неодиноким, которое он жадно испытывал на учебе в США, желание вдохновения привели его к тому, что он хотел убить родного брата. И ради чего? Ради золотой цепочки и короткого кайфа от инъекции? Ради дня безломки? Ради собственного самоуничтожения? Осознание всего этого было для Фила столь остро, столь болезненное и сильно, что в голове его что-то поменялось. До этого ни пламенные уговоры отца, ни слезы матери, ни крики брата не могли заставить его измениться, а кровь Игоря смогла. Филип добровольно отправился в клинику на лечение с полным пониманием того, что еще немного и он перестанет быть человеком, и с мечтой стать тем, кем он был вернуться к прежней жизни. Произошедшее настолько потрясло его, настолько перевернуло, вытрясло душу, что парень дал себе обещание или вылечиться, или убить самого себя. Кроме того, он заявил, что понесёт всю ответственность за содеянное, однако, когда к Игорю пришли из полиции, он заявил, что рано ему нанёс позвонивший в дверь незнакомый человек. Да и отец братьев Дёминых прекрасно понимал, что уголовное наказание, пусть даже условное, на пользу Филиппу не пойдёт, и, подключив связи, замял дело. С Игорем Фил встретился только через месяц. Тот уже, придя в норму, приехал к нему в клинику, и когда они остались вдвоём, Филипп, ещё больше похудевший, бледный, с выцветшими глазами и впалыми скулами, сказал всего одно слово «Прости». И плакал. Плакал много, как девчонка, но не на а тихо, дрожа всем телом и с худавшим слабым. Глядя на него, Игорь тоже хотел плакать кричать на всю больницу, но он держался, сидел спокойно, положив брату руку на спину и говорил, что всё будет хорошо. Даже пытался шутить, как раньше. «Я в тебя верю», — сказал на прощание Игорь. «Хватит пускать сопли, как девчонка. Будь мужиком, тряпка, соберись». «Сам тряпка», — отозвался Филипп. Перед тем, как Игорь ушёл, они обнялись» впервые за много-много лет. От своей зависимости Фил избавился. Для этого потребовалось много времени и усилий, и перед его глазами долго ещё стояла картина прихожей с забрызганной кровью брата. Наверное, только это его и держало первое время. Все свои старые связи он обрубил на корню, резко прекратив общаться с прежними приятелями. С позволения родителей бросил учёбу и всерьёз занялся музыкой. Психотерапевт, с которым и он, и его семья встречались каждую неделю, это поддержал, сказав, что музыка может стать для Филиппа лучшим лекарством, смыслом жизни. И музыка действительно стала для него мощным стимулом, новым наркотиком, безопасным и поощряемым. Он мог целыми сутками сидеть с гитарой, не замечая ничего вокруг, и постепенно заразил этим Игоря. У него, как и у брата, был отличный слух и хороший голос, да и сам он неплохо играл на гитаре добра да, конечно, не дотягивал, но старался и даже получал удовольствие. Фил мечтал создать свою команду и играть ту музыку, которая жила в его сердце. И они с Игорем даже попробовали себя в нескольких местных группах. Правда, ничего не получалось». В первой они спустя месяц поругались с вокалистом, во второй уровень музыкантов был совсем никаким, и они никак не могли сыграться, в третьей не сошлись вкусами и стилем исполнения, а в четвертой, весьма талантливой и перспективной, Дёмины пробыли не больше недели. Игорь с ужасом понял, что парню не прочь наглотаться колёс или вдохнуть треки. На пятой, два года спустя выздоровления Фила, им повезло. Они встретили Кея и Арина, которые как раз собирали группу. То, как играл Фил, безумно понравилось парням, и близнецы оказались в накраю. Игорь прекрасно понимал, что его всерьез не рассматривают, и что для Кея он прицеп Фила. Однако сдаваться Игорь не собирался. Тренировался столько до мозолей на пальцах, что однажды даже вечно всем недовольный Кей похвалил его. И сказал, как будто бы между делом, «Возьми псевдоним, твое имя меня раздражает». «Ты меня тоже раздражаешь», — отвечал Игорь тогда. «Я же не прошу заменить солиста, чувак». Но псевдоним взял, использовав японское имя «Рен», которое переводилось как «Лотос». Почему именно его, он и сам не знал. Это было сиюминутное желание человека, который любил аниме и японский язык. Однако, как ни странно, прозвище прижилось. Потом от них ушел барабанщик. Они нашли Келлу и стали теми, кем стали. Каждый из них стоял на краю, и у каждого был свой край. Каждый боролся со своими демонами, и каждый нашёл способ, как их победить. С тех пор Фил забыл о наркотиках, не вспоминал об этом периоде своей жизни, считая постыдным и грязным, и не хотел, чтобы когда-либо эта информация всплыла на всеобщее обозрение. Но Игорь не забывал. Он отлично помнил, что такое зависимость, и знал, быть зависимым ни от чего не хочет, ни от веществ, ни от алкоголя, ни от человека. Он хотел лететь вверх, сорвавшись с края, а не падать вниз в самую бездну. «Ты думаешь, что это должно меня впечатлить?» — с отвращением спросила Алина, и Рен сам себя отругал за сиюминутную вспышку желания доказать этой девушке ее неправоту. «Я ничего не думаю», — отвечал он, опуская майку и скрывая шрамы. «Я знаю, у нас одна жизнь, и тратить её не на себя, а на какую-то зависимость, глупо по меньшей мере, даже если эта зависимость зовётся Кей». Он недоуменно пожал плечами. Рен любил жизнь и хотел прожить её ярко и счастливо. «У тебя эмоциональная тупость», — хмыкнув, сказала Алина. «Для неё её чувства были всем, частью её самой». И дракон был ее частью до сих пор. «Аффективное воплощение, весело отозвал Сарен, поднимая кверху указательный палец и поправляя несуществующие очки. Это не я такой умный, это Кей рассказывал. Он же у нас знатный психолог. И нет, это не ко мне. Просто я здоров, а ты. И он замолчал, видя, как у Алины меняется лицо. Печать злости исказила красивые породистые черты. Зависимо, развел он руками. «Останови машину», — сказала девушка резко. «Почему ты так реагируешь?» — удивился Рен, который искренне хотел помочь. «Машину останови!» — потребовала Алина вновь. И парень за рулем, с удивлением прислушивающийся к их разговору, подчинился. «Я тебя держать не буду», — развел руками Рен. «Хочешь, иди». «Запомни, мальчик», — сказала Алина перед тем, как выйти из автомобиля на пустую ярко освещенную дорогу. «Никто не имеет права читать мне нотации, а такой, как ты, тем более!» «Какой такой?» — весело спросил Рен. Его почему-то все это забавляло. «Второсортный!» — прошептала ему на ухо Алина, щекоча дыханием и обдавая горьковатым ароматом дорогих духов. «Зачем они тебе?» — спросила Алина напоследок, прежде чем открыть дверь и уйти, и Рен отлично понял ее. «Чтобы помнить», — ответил он. «Чтобы помнить, нужна память, а не шрамы», — сказала Лескова уверенно. «И громкие слова не нужны. Кей моя любовь, моя цель, а для такой бездарности, как ты, которая меняет девок, как я туфли, я даже пояснять не стану, что значит любить». Рен вдруг подумал, что она ведет себя точно так же, как Фил, который поначалу отрицал, что наркоман, и говорил, что в любой момент может бросить. Черноволосая девушка вышла из машины, громко хлопнув дверью, и пошла прочь, стуча каблуками. Спина её была гордо расправлена, а на лице застыло безразличное выражение. «Горячая штучка», — проводил её взглядом водитель. «Обжечься можно», — хмыкнул Рен, подумав, что Арин ему навешает за то, что он отпустил его сестричку посреди ночи. А что он мог поделать? Удержать её силой? ненормальная а его шрамы стали частью его памяти. Следующий день был суматошным. Я ничего не успевала и ужасно нервничала. И хотя свадьба Ниночки и Келлы несколько отличалась от других свадеб, на которых я была, не включала в себя поездку в ЗАГС, выкуп или традиционное катание по городу кортежем, но дел всё равно было ужасно много. Когда утром, поспав несколько часов, я пошла мыть голову, выяснилось, что отключили горячую воду. Мне пришлось нагревать себе холодную, и все это заняло много времени. На свадьбу лучшей подруги я должна была надеть то самое платье, которое она мне подарила. Коктейльная от цвет румян, с элегантно затрапированной юбкой в стиле 60-х и с декольте, украшенным прозрачным кружевом. Я долго искала туфли, которые кто-то явно из добрых побуждений переложил в дальний угол шкафа. Когда я уже вышла из подъезда, выяснила, что забыла опознавательный знак подружки-невесты, изысканный браслет из нежнейших пионов и бледно-розовых лент. Пришлось возвращаться. К часу дня, запыхавшись, я, наконец, прибежала к журавлям. Дома у них была шумная предпраздничная суматоха. Орал по телефону дядя Витя... Ругали Сирка и Серёжа, пыталась воззвать всех к порядку бегающая туда-сюда Софья пална. Мяукал кот, думаю, из вредности, и фоном играла в одной из комнат музыка прошлого десятилетия. Телефоны и домашние, и мобильные, то и дело разрывались. О том, что Нина Журавль выходит замуж, знала, казалось, полгорода. Самонинка, благоухающая свежестью после душа, сидела в нарядной гостиной в роскошном белоснежном халате с диковинной вышивкой и позировала оператору и фотографу, которые должны были провести с невестой весь день. Они же без устали снимали то висевшее тут же свадебное платье, легкое, красивое, сшитое Алексеем и его командой, то туфли, то иные аксессуары и даже попытались заснять кота. Оператор сказал, что это будет красивый кадр. Котик невесты сидит около букета или у подушечки с кольцами. И они вместе с фотографом попытались напялить на животное бабочку, за что едва не поплатились. Кот решил, что подобное оскорбление смывается кровью, ну или чем-нибудь иным, оцарапал фотографа и едва не наделал в ботинок оператору. Спасла обувь лишь своевременное появление Сергея, который кота спугнул и навлек тем самым его гнев на себя. Уж с его-то ботинком домашний любимец не промахнулся. «И что я должна делать?» — поинтересовалась я у Нинки между делом. «Развлекать меня будешь», — решила та. «Я тебе буду говорить названия песен из детства, а ты будешь их включать». Не знала, что у подруги-невесты такие функции, — улыбнулась я. Однако спорить с ней не стала, и мы слушали старые песни, которые выучили ещё в далёком-далёком детстве. Правда, слушать получалось урывками». Нина перезванивалась со свадебным распорядителем и принимала поздравления от знакомых. С милой улыбочкой она благодарила за добрые слова, а после того, как вешала трубку, бурчала «Задрали! Совет да любовь, совет да любовь! Любви не существует, а советы свои засуньте себе туда, куда лучи солнышко не заглядывают!» Через пару часов, когда с лицом Ниночки работал мастер, визажист и парикмахер в одном лице, один из лучших в городе, о чём мне подруга сообщила раз пять, под окнами вдруг раздался какой-то треск и громкий и веселый весёлый голос, усиленный мегафоном. «Нина!» Я удивлённо посмотрела на окно, изящно задрапированное светлыми шторами. Нинка скривилась, а щётка мастера замерла в воздухе. Фотограф и оператор переглянулись. «Нина! Нина, выходи!» — не унимались на улице. Теперь орали хором несколько человек. «Я его урою!» — прошипела журавль, узнав голос. Я хмыкнула в кулак. «Это ваш жених?» — удивленно спросила мастер. Ответить та не успела. «Где это? Что это?» — ворвался в гостиную отец невесты. Дядя Витя был крайне зол. Он кинулся к окну, отталкивая заинтересовавшихся фотографа и оператора, и едва ли не позеленел. Впрочем, я понимала, почему. Келла, стоящий внизу вместе с близнецами и ещё какими-то парнями, выложил имя своей невесты. И не цветами, и даже не камешками, а пивными бутылками и банками. И даже выложил нечто, напоминающее кривое сердечко. Глядя на всю эту красоту из-за спины дяди Вити, я улыбнулась. Келла в своём репертуаре. «Опять!» — заорал Виктор Андреевич. «Этот косомордый свинорыл опять позорит меня перед соседями! Сергей!» — завопил ещё громче глава семейства журавлей. «Что, пап?» — заглянул в комнату парень. «Немедленно тащи ведро воды. Будем охлаждать пыл зелебобы». «Лучше помой, папа!» — вставила Ниночка, подходя к окну. Она распахнула его, схватила с блюда красное яблоко, которое нужно было для композиции фотографу, прицелилась и пульнула прямиком в толпу парней, те с хохотом разбежались. «Проваливайте!» — прошепела Нина, хватая остальные яблоки. Но, увы, и они не достигли цели. «А что с невестой?» — шепотом поинтересовалась у меня мастер. «Нервничает перед свадьбой», — отвечала я. «Я таких нервных невест давно не видел», Услышал фотограф, который, кажется, находился под впечатлением. Зато оператор умудрялся всё это снимать на камеру. Словно подтверждая слова фотографа, Ниночка, забывшись, в всякий сапожник, у которого сгорела мастерская. Хорошо, что дядя Витя не слышал. Убежал за водой вместе с Сергеем, посчитав, что одного ведра будет маловато. «Нина!» — орал Келла дурашливым голосом. «Я тебя люблю! I love you so much!» и он развел руки в стороны, показывая, как сильно. А после сложил руки сердечком и забегал под окном. Даже мне хотелось его пристрелить, честное слово. «Катька, не сияйца!» — распорядилась озлобленная Нинка, чувствуя себя оскорбленной. «Не надо! У меня тяжелая артиллерия есть, девочки!» — ухмыльнулся дядя Витя, таща полный мешок из-под мусора. Следом шагал Сергей с ведром воды. «Может, не надо?» — засомневался фотограф. «Надо!» — всегда был уверен в себе Нинкин папа. Он молниеносно швырнул содержимое мешка вниз, но парни успели разбежаться. Зато имя его дочери было теперь усеяно шкурками от бананов, пакетиками, мятыми бумажками, обёртками и прочим мусором. Как я держалась от смеха, ума не приложу. Зато Нинка взбеленилась так, что я думала, она сейчас вспыхнет синим пламенем. Убыю! проскрежетала она не своим голосом. «Я сейчас отомщу, систер», — бодро подмигнул ей младший брат, схватил ведро. Однако уже во второй раз представителей семейства журавляй ждала неудача. Сергей был то ли косоруким, то ли слегка косоглазым, но он, споткнувшись о провода оператора, едва не облил Нинку. Она вовремя отскочила в сторону. И пока подруга ругалась с братом, обещая его придушить прямо тут, Келла и компания убрались в асфояси. Дальше было куда спокойнее, и все, кажется, шло по плану. Нинку привели, наконец, в порядок, и визажист занялась ее мамой, сестрой и мной. К половине пятого вечера к дому подъехал заказанный мощный лимузин «Хаммер» с блестящими черными боками, из которого с воистину аристократическим достоинством вышел Ефим Александрович, выглядевший не как рок-музыкант, а как бравый офицер в костюме тройки тёмно-грифельного цвета с удлинённым приталенным пиджаком, светлой рубашкой, шёлковым жилетом и в тон ему подобранным галстуком. Волосы его были зачесаны назад, открывая высокий благородный лоб, и смотрелся жених эффектно и незнакомо. «Милая!» — улыбнулся Ефим Ниночке и подал руку. «Ты такая красивая!» «Спасибо, дорогой!» — с достоинством кивнула девушка. Выглядела она и правда прелестно, в облегающем платье цвета айвори с изумительной вышивкой, украшающей лиф и линию бёдер. Мягкие, не спадающие волны юбки и шлейф подчёркивали нежность невесты, а двухслойная фата с вуалью добавляли этакой изысканности, присущей романтическим особам. Парочка выглядела аристократично, друг другу подстать, но не строго, а с нотками небрежности, которую могут позволить себе истинные дворяне. «Ты тоже выглядишь хорошо», — продолжила Нина. «Я тебя убью», — одними губами прошептала она тому, кто сегодня должен был стать ее мужем уже во второй с половиной раз. Однако при всех убивать его не стала. Наверное, задумала месть. Невеста, жених, а также их друзья, среди которых были я и Антон, погрузились в черный хаммер, и тот неспешно тронулся в путь. Следом отправилась машина с Нинкиными родственниками. По дороге мы пили шампанское, смеялись, поздравляли молодоженов, которые притворялись любящими, и мне оставалось, обнимая Антона, с умилением смотреть на подругу. Пусть она найдет свое счастье. «Хочешь так же?» — шепнул Антон, на коленях у которого я сидела. «Хочу на море», — ответила я ему. «Ты, я и море. Здорово же, правда? Шум волн, солнце, соленый ветер». «Тогда там будем только ты и я», — ответил он, смотря мне в глаза. «Потому что море — это ты?» — я не могла не улыбнуться. «Потому что море — это ты», — эхом откликнулся Антон и сказал, осторожно касаясь волос, которые волнами рассыпались у меня по плечам. «Твоя обычная прическа мне нравится больше». «Вечно всё испортишь», — сощурилась я. «Я просто привык говорить правду». «И браслет мне тоже не нравится, но в этом платье ты хороша». Это меня почему-то рассмешило, и я поцеловала Антона, чувствуя на его губах слабый привкус шампанского. Вскоре мы приехали на место регистрации. Она проводилась на крыше самого большого в городе отеля с озвученным названием и чудесным видом на простирающиеся внизу улицы — там нас ждали заранее расставленные белоснежные, украшенные воздушными лентами стулья, находящиеся напротив импровизированной арки из пышной цветочной композиции. Цветы на крыше были всюду — белые, розовые, персиковые, голубые, лазурные, сиреневые, песочные, малиновые. Казалось, что их бесчисленное множество. Они облаком возвышались на декоративных колоннах, украшали столики с напитками и фруктами, изящно обвивались вокруг массивных перелограждений оттянущегося вдоль периметра крыши. В воздухе витал лёгкий цветочный аромат, и всё вокруг было так утончённо изысканно, с налётом винтажной сказочности, что, кажется, даже Нинка осталась довольна. Мне тоже здесь на высоте, в окружении цветов, безумно нравилось. Проходя к своему месту, я кончиками пальцев осторожно коснулась мягких лепестков на перилах и улыбнулась. На душе от чего-то было светло и радостно. «Мама, мама, как красиво!» — услышала я детский восхищенный голос. Какая-то девочка лет шести с огромным бантом на голове с восторгом смотрела на цветы. Рядом с ней стояли девушка в голубом платье в пол И высокий, мужественный молодой мужчина, довольно похожий на Келлу, только коротко короткостриженный и без дерзости в глазах. Один из старших братьев Келлы со своей супругой и дочерью. «Тетя Варя уже приехала?» — спросил он у жены, явно веселясь. «Ей плохо станет, когда она все это увидит». «Насчет тети Вари не знаю, но тетя Наташа уже в состоянии близком к обморочному», — хихикнула его супруга. Я проследила за ее взглядом и узрела плотную женщину с поджатыми губами, которая прищуренным взглядом окидывала крышу и гостей. «Алина!» — воскликнула девушка, видя, что девочка тянется к цветам на столике, пытаясь оторвать один из них. «Нельзя! Пусть цветочки будут вместе! Так же красиво, правда?» «Красиво!» — со вздохом согласилась девочка, убрав руки. «А где дядя Ефим?» «Скоро появится!» — пояснила ей мать со своей невестой. Я красивее, чем его невеста, заупрямилась малышка, которая явно ревновала. Самая красивая, подтвердил ее отец. Пусть он меня больше любит, чем ее. Конечно больше, Алиночка, рассмеялась мать. Мы с Антоном сели на свои стулья, стоящие в первом ряду неподалеку от края крыши, и пока шли приготовления, я с упоением смотрела вниз на далекие улицы, испеченные дорогами. «Тебе нравится высота?» — тихо спросил Антон. «Нравится. Я немного её боюсь», — призналась я и прошептала ему на ухо, «потому что мне кажется, что высота зовёт меня». «И ты не знаешь, когда прыгнешь», — продолжил мою мысль Антон. «Боишься перестать контролировать себя». «Да», — согласилась я, поправляя браслет на руке. «Наверное, так». «Не бойся этого. Выпусти её». — сказал Антон, почему-то, глядя в небо, сегодня прозрачно-голубое с редкими дымчатыми облаками настоящее апрельское звенящее небо. «Кого?» — не поняла я. «Другую Катю. Ту, которая умеет крушить всё вокруг, которая ничего не боится и умеет защищать своё». Антон расправил складку на моём платье. «Да, я такая. Я могу». «Если я ее выпущу, тебе будет плохо», — уголками губ улыбнулась я. «Мне будет хорошо», — возразил он. «Я люблю тебя разной». На этом нам пришлось замолчать. Началась церемония.